Глава 18. Игроки. Фетрой Туссен очень удивился, обнаружив, что матери нет дома. Он всегда приезжал по пятницам в час дня, и обычно она в любую погоду уже ждала его на пороге. Открыв своим ключом дверь, он вошёл в бунгало. Фетрой был благодарен судьбе, что больше не живёт в переулке Ад. Как только он сдал все выпускные экзамены, сразу же умотал отсюда к чертям и поселился в приличном пригородном районе. Господи, ну и хладрыга! По узенькому коридорчику он прошел в кухню. По крайней мере, у матери полно еды, и то хорошо. Полки в высоком буфете сплошь уставлены пакетами и банками. Тогда почему она такая тощая, прямо тает на глазах, Ноги и руки стали как палочки, да нет, не палочки, а прутики. В доме, как всегда, было чисто, ни пятнышка. Рядом с мойкой лежало сложенное аккуратным квадратиком посудное полотенце. Заглянув в спальню, он увидел, что кровать застелена, а мать уже начала вязать внукам подарки к Рождеству. Это его обрадовало, значит, артрит не разыгрался. Он просунул голову В гостиную под рамкой зеркала, висевшего над нетопленным камином, виднелась записка. Фитцрой, я у соседки, у королевы матери. Зайди туда, они не против, я спросила. Дверь в дом королевы матери была приоткрыта. Фитцрой толкнул её, и в лицо ему ударил нагретый воздух. Он помедлил, слушая громкий, возмущённый голос филамины, которые рассказывала одна из семейных историй. Говорю тебе, та женщина была грешница, сбежать вот так и бросить детей. Теперь донёсся голос королевы-матери. Она всё пыталась вставить словечко, и наконец ей это удалось. Олис Симпсон тоже была грешницей, я в этом убеждена. Олис Симпсон В 1930 году жена герцога Винцерского, бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII, именно желание короля жениться на дважды разведённой американке стало причиной его отречения от престола в декабре 1936 года. В жизни не прощу ей того, что она сотворила с бедным Дэвидом. Эдуарда VIII в семье звали Дэвид. Для всех нас это был Страшное испытание! Отречься от престола! Какой стыд! Он ведь знал, что мой муж Георг не хотел становиться королем, еще бы с таким-то заиканием. Все эти речи были для него сущей мукой, и для меня тоже. Тут опять зазвучал пронзительный голос Филамины, старавшейся перекричать королеву-мать. А вот еще одна дурная женщина, тетка моя, Матильда! А уж петь! Пить было гораздо страшное дело. Смотри, если приглядеться хорошенько, то увидишь у неё в руках бутылку. Постучавшись в дверь, вошёл в гостиную. Пристарелые дамы рассматривали фотографии, каждая в своём семейном альбоме. Обе были слишком стары, чтобы волноваться о том, что о них подумают. Обе со смаком обсуждали семейные тайны. Фицерой заметил, как вспыхнуло радостью лицо Филамины, едва она его увидела. А в глазах королевы-матери мелькнула тень страха. Уж не подумала ли она, что он пришел ее грабить? Неужели его костюм и роскошная папка Филофак с подмышкой ни о чем ей не говорят? Мать, само собой, засыпала его вопросами. Как его кашель прошел, а работы по-прежнему много. Питается хорошо, сам готовит еду. От трои есть новости. Почему сбрил усы? Похолодало, он фуфайку не забыл поддеть. А на могилке у Джетра давно был. Не хочет ли выпить чего-нибудь горяченького? Королева мать настояла, чтобы они попили с ней чаю. Она с трудом поднялась со стула, отметив фицрой. Когда он предложил ей руку, она грузно оперлась на неё. Сядь, женщина, зарыла Филамина. Поговори лучше с сынком моим. Я ж не такая старая, как ты. Я и приготовлю чай. И она затопала на кухню словно у себя дома. Королева села и спросила Фецроя, интересуется ли он лошадьми. Ох, не ловушка ли тут, подумал Фецрой. Он ведь дал матери слово, что никогда не будет играть на скачках. В день, когда ему исполнилось 18, она заставила его поклясться на Библии, что ноги его больше у букмекера не будет. Эфицрой сдержал клятву. Когда ему исполнился 21 год, он открыл по телефону счёт в букмекерской конторе Джека Джексона. Все выигрыши направлялись прямиком в его банк но как и королева мать он в жизни не переступал порога букмекерской конторы хитро подсел к королеве матери поближе и понизив голос ответил да интересуюсь всерьёз всерьёз кто готовил морской вал лошадь внука ник гейзли Без запинки ответил Фицрой. К скачкам на приз памяти герцога Глостера. Принц Чарльз пришёл четвёртым. Верно, я проиграла двадцать пять фунтов. Королева-мать вытянула из-за корсажа, утаённую от дочери, пятифунтовую бумажку и вручила Фицройу. Морская мгла в Кэмптон-парке в два часа. Шепнула она, не спуская глаз с кухонной двери. На выигрыш? Да, это верняк, особенно в такую погоду. Из внутреннего кармана пиджака фирмы Paul Smith Фитцрой вынул телефон и, нажав несколько кнопок, поставил деньги королеве матери. Потом исключительно из дружеских чувств и сам поставил 25 фунтов на морскую мглу. Они рассказывали друг другу разные истории о скачках, но когда вошла с подносом Филамина, сразу заговорили о работе Фицрое. Он занимался неплатежеспособными предприятиями и в настоящее время подводил сеть обувных магазинов одной компании к мирной кончине. Он пообещал королеве-матери достать для нее пару просторных домашних туфель из парчи, со скидкой, конечно. В четверть третьего звякнул телефон Фецроя. Филамина в это время с шумом и звоном мыла на кухне посуду. "Да", сказал он, поглядывая на королеву-мать. "Но ну, надо же, вы выиграли кругленькую сумму". Глаза королевы-матери алчно блеснули. "Прекрасно. Теперь нектарин. Кемптон-парк 2:30". 20 фунтов на первые три места. Ему пора было возвращаться в контору, он опаздывал, но всё же дождался звонка в 2:35. На сей раз Филамина была вместе с ними в гостиной, поэтому он молча ткнул большим пальцем в пол, так чтобы видела королева-мать. Она сразу всё поняла. Собрав свои альбомы с фотографиями, Филамина велела королеве матери, лечь вздремнуть. Она и сама очень устала, ее клонила в сон. Фицерой проводил мать до дому и у двери вручил ей полиэтиленовый пакетик с 50-пенсовыми монетами. Это для газового счетчика, пользуйся, и бодро зашагал к своему Форду Сьере. Он был доволен выигрышем, и рад, что у матери появилась приятельница. Это же, братцы мои, как гора с плеч. Фицерой нажал кнопку на брелоке, и под действием таинственного электронного устройства замки всех дверей в машине щелкнув, одновременно открылись. Он помахал на прощание рукой пожилым дамам, махавшим ему в ответ каждое из своего окна, и задним ходом покатил к кордону. Ведь Рой не любил сталкиваться с полицией нос к носу. Отродясь, не любил.